Глава 37. Глен: Чтобы найти Бота и Тома Роллиссона потребовалось всего мгновение. Войско Санти разбило лагерь под огромным камуфляжным тентом за зданием посольства. Несмотря на то, что Бота удивился, тролл удивленным не был. Порадовались ли они повышению в такой день или нет, Глен не знала. Но оба выглядели спокойными и подготовленными. Все войско выглядело таким. Они готовы были выдвигаться по первому слову. «У нас пять сотен солдат», — подумала Глен, «против такого же количества элитных отрядов библиотеки и небольшой кучки механических стражей». Глен не смущала тяжелая битва, но она не могла не признать, что даже после выведения из строя дракона силы все равно были неравны. Однако их шансы на победу уже повысились — если сравнивать с теми, какие были у них до того, как Томас вышел из мастерской со своими оружиями. И все же Глен была рада отдать странное ружье обратно Томасу после того, как вернулась к нему с Халилой. Не то, чтобы Глен не ценила чистую разрушительную силу той штуковины, но легкость, с которой это ружье свою силу задействовало, заставляла мурашки бежать по коже, отчего Глен делалась дурно. «Убивать, пусть даже на этот раз они целились теми лучами лишь в машину, которая, конечно, быстро приближалась и искала человеческой плоти, убивать все же должно быть сложнее». Томас проверил каждое оружие и вскрыл три из четырех, вытащив из них большие блестящие камни. «Они драгоценные?» «Да», — сказал он, задумавшись над последним оружием. «Интересно». Алмаз использовал меньше всего энергии, может, из-за своих размеров, или же угла преломления света, или «мне нужно будет изучить уровни поглощения энергии получше». «Где ты их раздобыл?» Томас покосился на нее, и туман в его глазах на секунду рассеялся. Он сложил два теплых синих камня и один теплый красный ей в руку. «Отдашь их обратно послу?» — спросил он. — Скажи ему, что нужно позаимствовать последней, на подольше. — О, я возьму и оружие, — сказал сам посол. И Глен мысленно ударила себя за то, что не заметила, как мужчина подошел. Этот Альвара Сантьяго был тихим. — Пожалуйста. — Нет, — сказал Томас. Сантьягов вскинул обе брови. Теперь он не был одет, как королевский посол. Он был похож на простого моряка. — Единственное, что не подходило, и это изменится в тот самый миг, как он покинет эту землю, — подумала Глен, — был его акцент, который казался слишком утонченным для остальных. — Быть может, мне стоит перефразировать свою просьбу, — сказал Альвара, — и несколько испанских солдат, которые тоже теперь были одеты как простолюдины, вышли из укрытия за колоннами и указали пистолетами на них троих. Глен пересмотрела свои взгляды относительно мощности орудий Томаса, но теперь уже было слишком поздно, и она уже не успела даже вытащить свой пистолет. Стоящая рядом Халила вышла вперед, чтобы без сомнений произнести впечатляющую речь. Глен остановила ее на полпути одним движением, вытянув свою поджарую руку, и посмотрела на Томаса. Тот снял с предохранителя луч Аполлона и преспокойно поднял его, указав на посла. «Нет», — снова сказал он, — «после сегодняшнего дня эти штуки будут уничтожены. Я отправлю вам алмаз». «Алмаз не стоит и половины того, что ты держишь в руках, и я уверен, ты это понимаешь», — сказал Альвара. «Томас, ты гениальный человек». «Мастер, каких великая библиотека видовала лишь в свои лучшие времена?» «Не будь дураком. Мне не хочется лишить мир подобного света». «Если я выстрелю», — сказал Томас, — «то от вас не останется ничего даже для похорон. Я благодарен за вашу помощь и вашу мастерскую. Однако оружие я вам не отдам, и другие такие делать не буду ни для кого, чертежей нет». «Их тайно умрет со мной. Глен вытащила из кобуры свой пистолет, встала в боевую стойку и прицелилась послу в голову. Это наше общее мнение, сказала она. В первый долгий напряженный момент Глен была уверена, что мужчина прикажет их убить. Она совсем не была уверена, что Томас намеревается воплотить свои угрозы в действие. Однако затем Альвара повернулся к своим людям, Сделал жест рукой, и те опустили оружие. «Ну, хорошо, профессор, я понимаю», — сказал он. «Но вы также должны понимать и то, что рано или поздно такое оружие сделает кто-то другой. И моральные принципы того человека окажутся куда менее стойкими, чем у вас. Оно не стоило в вашей жизни». «Для меня стоило», — сказал Томас. Он опустил луч на три других отложенных оружия без драгоценных камней, и одним быстрым нажатием на спусковой крючок обратил их в дымящуюся расплавленную массу. Затем он проверил заряд на оставшемся у него оружии. «Интересно. Все еще осталось два заряда. Не заставляйте меня их использовать». Сантьяго покачал головой и сказал, использую их, чтобы освободить моего кузена». Я беспокоюсь о потерях. И я бы остался, если бы король не приказал мне вернуться домой. Он с уважением кивнул Глен, и она убрала пистолет. Халила заслужила настоящий придворный поклон. Мы встретимся со всеми вами вновь, я надеюсь. — Если встретимся, — сказала Халила, — я надеюсь, вы не приведете с собой целую армию. Завтра здесь по-прежнему будет великая библиотека, и она будет стоять. Если мы победим, мы обезопасим ее ото всех, даже друзей, кто попытается взять то, что им по праву не принадлежит. Вам пора отправляться в путь. Из запавшего дракона сюда прибудут библиотечные войска. Ничего другого я и не жду. Асталуэга. До свидания, друзья мои и они ушли, исчезнув в тени колонн. А когда Глен собралась было пойти следом, то поняла, что весь вестибюль пуст. Когда же она добралась до заднего выхода, то поняла, что двери закрыты, а конвой уже отъезжает. Будучи богатеньким, избалованным придворным, Альвара отлично умел передвигаться с военной точностью и скоростью. Глен не могла этого не признать. Бота подошел к ней, когда она стояла у окна, и сказал, «Полагаю, мы должны их отпустить без драк и ссор. Я не прав». «Откуда мне знать?» — сказала Глен. Она покосилась на спокойное, непроницаемое выражение лица лейтенанта. «Вы думаете?» — «Я не думаю», — ответил тот. «Думать перед сражением бесполезно. Только во время него». Он развернулся, и Глен последовала за ним, когда в зал вошли остальные. «Сэр, мы готовы. Элитные бронетранспортеры могут уместить человек пятьдесят, если все дружно потеснятся. Но остальным придется идти пешком». Санти кивнул. «Синие псы, гарпии, теневой отряд и Марс-1 на транспорте. Распределяйте их, как вам угодно. Разделите войско на четыре подразделения». Держитесь подальше от центральных дорог. Третье и четвертое подразделение будут прикрывающим огнем. Используйте высокие точки. Сэр! Бота отдал честь и сказал: Вы будете в транспортном средстве? Да, сказал он, все мы. Глен, Томас и Халила в одном, мы с Вульфом в другом. И, лейтенант. «Библиотечные правила применения оружия. Не убивать, если есть другой выход. Но если приходится, не медлиться. Защищайте профессоров и библиотекарей. Мы позаботимся об остальном». Глен открыла было рот, чтобы возразить, но потом резко закрыла. Приказы Санти были точными и продуманными. Он не играл в военное восстание. Он показывал, что они привержены библиотечным принципам, и это было благородно. Только вот это было и потенциальным самоубийством. Глен подобрала себе подходящую винтовку, а также добротное количество припасов у оружейника, который зарядил запасные пистолеты и собирал припасы у задней части бронетранспортера. А когда Глен забралась внутрь с Халилой и Томасом, и дверь за ними закрылась, то подумала, что имеет полное право бояться. В конце концов, у них было мало шансов на победу. Вся мощь великой библиотеки против них, а еще история, традиции и угрызение совести ее капитана. Глен встретилась взглядом с Халилой, когда бронетранспортер застучал по улицам, гоняв в сторону амфитеатра. Подняла руку. Халила пожала. А потом их обе руки зажал своей Томас. «Вместе!» — сказала Глен. «Вместе!» — отозвались Халила и Томас. Синие псы отряд Глен взвыли. Гарпии издали свой странный, тревожащий, пронзительный крик. «Это война!»